Капитан Янокеев сидел по-домашнему, без сапог, в расстегнутом кителе, под которым виднелась голубая байковая фуфайка на походной койке, застланной попоной. Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка свежей, только что выглаженной наволочки. Без шинели и без фуражки, с несколькими потертыми,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 на плечах за штучки. Ваня слегка растерялся. — Это погоны, — сказала неуверенно. — Зачем? — Положено. — А, положено. — Для чего же положено? — Всем солдатам положено, — сказал Ваня, удивляясь неосведомленности капитана. — Так ведь это солдатам.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 — А солдата не вижу. — Так я же самый и есть солдат! Окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана прошептал Ваня, глупо улыбаясь. — Нет, друг мой, ты не солдат. Капитан Янокеев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол исторический журнал,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 от которого сразу распространился чудеснейший горячий аромат. И тут только Ваня понял, что такое настоящее богатство и роскошь. Сахар, правда, был не рафинат, а песок. Но зато Соболев подал его в стеклянные вазочки. Свиной тушенки с картошкой тоже не было. Но зато капитан Янакиев поставил на стол коробку с печеньем «Красный октябрь» и выложил плитку шоколада «Спорт», что заставило пастушка почти онеметь от восхищения. Капитан Янакиев с веселым оживлением смотрел на Ваню. «Ну, пастушок, говори!» «Где лучше, у нас или у разведчиков?» Ваня чувствовал, что здесь лучше, но ему не хотелось обижать разведчиков и отзываться о них дурно, в особенности за глаза. Он подумал и сказал уклончиво, «У вас богаче, товарищ капитан». «А ты, и хитрый, своих в обиду не даешь, верно, Соболев?» «Не дает своих в обиду?» «Точно! Разве солдат своих в обиду даст?» «Ну ладно, Соболев, пока можешь быть свободен, а мы тут с красноармейцем Солнцевым побеседуем по душе». «Такие-то дела, Ванюша», — сказал капитан Янокиев, когда Соболев ушел к себе за перегородку. «Что же мне с тобой дальше делать? Вот в чем вопрос». Ваня испугался, что его снова хотят отправить в тыл, Он скатился с ящика и вытянулся перед своим командиром. «Видоват, товарищ капитан! честная батарейская, Больше не повторится!» «Чего не повторится? Что явился не как положено!» «Да, брат, явился ты, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое, научишься. Ты парень смышленый. Да ты что стоишь? Садись. Я с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному. Ваня сел. «Так вот я и говорю. «Что мне с тобой делать? Ты ведь хотя еще и небольшой, но все же вполне человек, живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак нельзя промахнуться, а?» Капитан Янокиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души. Как не похож был этот маленький стройный солдатик, снежный, как у девочки шеи, уже натертый грубым воротником шинели, на того простоволосого басового пастушка, который разговаривал с ним однажды у штаба полка. Как неузнаваемо он переменился за такое короткое время. Изменилась ли также его душа? Выросла ли она с тех пор, окрепла или возмужала? Готова ли она к тому, что ей предстоит? Иваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьезен. Он стал так серьезен, что даже его чистый, выпуклый детский лоб покрылся морщинками, как у взрослого солдата. Если бы разведчики увидели его в эту минуту, они бы не поверили, что это их озорной веселый пастушок. Таким они его никогда не видели. Таким он был, вероятно, первый раз в жизни. И это сделали не слова капитана Янакиева, простые, серьезные слова о жизни, и даже не суровый, Нежный взгляд его немного усталых глаз, окруженных суховатыми морщинками. А это сделала та живая, деятельная отцовская любовь, которую Ваня почувствовал всей своей одинокой, сущности очень опустошенной душой. А как ей была необходима такая любовь? Как душа ее бессознательно жаждала? Они оба долго молчали. Командир батареи и Ваня, соединенные одним могущественным чувством. «Ну, так как же, Ваня, а?» — наконец сказал капитан. «Как вы прикажете?» — тихо сказал Ваня и опустил ресницы. «Приказать мне недолго». А вот я хочу знать, как ты сам решишь. Чего же решать? Я уже решил. Что же ты решил? Буду у вас артиллеристом. Вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да ведь у тебя, кажется, никого не осталось. Да. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету. «Стало быть, сам себе голова?» «Сам себе голова, товарищ капитан!» «Вот и я сам себе голова!» Неожиданно для самого себя с грустной улыбкой сказал капитан Янокеев, но тотчас похватился и прибавил шутливо. «Одна голова хорошо, а две лучше!» «Верно, пастушок?» Капитан Янокеев нахмурился и некоторое время задумчиво молчал, поглаживая указательным пальцем короткую щеточку усов, как имел обыкновение делать всегда перед тем, как принять окончательное решение. Ладно, сказал он решительно и слегка ударил ладонью по столу. Рано тебе еще в разведку ходить. Будешь у меня связным. Соболев! крикнул он весело и решительно. Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи красноармейца Солнцева. И судьба Вани опять переменилась с той быстротой, с какой всегда меняется судьба человека на войне.